освещала гряду холмов, к которой обращено было ее лицо. Барьер, замыкающий долину, где недавно жила она среди чужих. И этот барьер предстояло ей преодолеть, чтобы вернуться туда, где она родилась. С этой стороны подъем был не крутой, а пейзаж и почва в этой местности резко отличались от пейзажей и почвы Блекмурской долины.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 Не той, что жила в родном доме, была она теперь, когда стояла здесь, склонившись под бременем мыслей. Потом она оглянулась и посмотрела назад. Не могла она смотреть вперед, на долину. На длинной белой дороге, по которой только что прошла, Тессу увидела двухколесный экипаж и шедшего подле него человека, который поднял руку, чтобы привлечь ее внимание.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 Он тяжело вздохнул, словно с этой сценой не мирилась его душа, совесть или добропорядочность. Глупо, что ты так грустна, Тэс. Мне незачем льстить тебе теперь, но я могу смело сказать, что по красоте ты не уступаешь ни одной женщине в наших краях. Ни простолюдинке, ни аристократке. Я говорю тебе это как твой доброжелатель. Будь разумный, и пока красота не увяла, показывай ее людям.